Глава четырнадцатая. Перед кромкой леса расположили шатры. Само собой, слуги приехали раньше, чтобы подготовить всё для господ. Так что уже можно было разместиться с комфортом в тени с напитком в руках. Что предпочли практически все дамы и некоторые мужчины. Я держалась ближе к Эссиэлю, изображая апатию, хотя очень хотелось оглядеться. Мне впервые посчастливилось попасть на настоящую охоту. Да и скрывать своё состояние было довольно сложно — То и дело хотелось признаться мужу в своих грехах. Но я стоически держалась и мысленно отсчитывала минуты до начала охоты. «Будет лучше, если ты останешься в шатре». Может, Кассиэль чувствовал подвох, потому так внимательно ко мне приглядывался. «Снова хочешь запретить?» — произнесла я равнодушно. «Ещё будут приказы». «Натали, не передёргивай». Серафим недовольно сжал челюсть. «В лесу опасно». «Так я со всеми поскачу, потом с ними же вернусь. У вас же так принято, разве нет?» Я медленно перевела взгляд к его закаменевшему лицу, которое стало постепенно расслабляться после моих слов. «Да, принято», — согласился он уже ровным тоном. «А охота? Я не так одета», — указала на свой брючный чёрный костюм. «В нём бы действительно не рискнула идти на опасных хищников». «Я просто волнуюсь, Натали». Вздохнул он сокрушённо, будто ему сложно далось признание. «В последнее время ты подавленная». «Интересно, почему?» — протянула я скучающе, хотя сердце кольнуло, и вновь захотелось рассказать о запланированном. Останавливала только понимание, что это всё навеянное, не настоящее. Хорошо, что Кассиэль вчера взял немного энергии, и за резерв успел пополниться. «Ладно, вечером поговорим». «Сегодня будем жарить мясо. Ты же любишь, как там, бифштекс?» «Да», — хрипло подтвердила я, снова ощущая укол в грудь. «Так, Натали, соберись». «Это мои слова», — фыркнула Лилит. «Начнём». Кассиэль тронул бока Бессона. Клифф двинулся в сторону леса, сначала неспешно, но постепенно набирая скорость. «Всё пришло в движение» легионеры, знать, все направили своих скакунов следом за Серафимом. Я тоже старалась не отставать от Кассиэля, гнала своего дрампа за Бессоном. Тем более за время брака успела поднаторить в езде верхом. Ну а за мной по пятам неслась моя охрана. Целых пять эшимов, от которых предстояло избавиться. Благо, средства имелись. «Достаточно», — объявил через некоторое время Кассиэль, останавливая Бессона и разворачивая его ко мне. Я тоже осадила Дрампа, вынуждая его резко тормознуть. «Возвращайся, Натали». «Уже?» — равнодушно уточнила я, оглядываясь. Кто-то тоже останавливал своих дам, чтобы те скакали обратно к шатрам. Кто-то возвращался сам. Торжественную и обязательную часть начала охоты можно было считать завершённой. «Да, дальше опасно», — подтвердил он, подводя Клиффа ко мне ближе. «Обещаю тебе славную охоту. Ты же любишь мясо». «Мой добытчик». Я всё же позволила себе улыбку и даже не смогла удержаться от того, чтобы протянуть руку и коснуться щеки Кассиэля. Он чуть склонил голову, потянувшись за внезапной и для него лаской. «Скоро вернусь». Голос его чуть охрип, словно от волнения. «Хорошая охота». Я отдёрнула руку, силой сжала ладонь, ещё ощущая тепло кожи каселя «Берегите её ценой жизней», — приказал он легионерам, прежде чем отвести от меня взгляд. Бессон сорвался с места и на огромной скорости понёсся прочь. С ним мы успели попрощаться вчера. «Госпожа, нужно вернуться», — подал голос один из мужчин. «Да, возвращаемся», — подтвердила я, сунув руку в карман, чтобы активировать артефакт. «Только спокойно. Тут красиво». «Как скажете, госпожа». Нехотя согласился он. Я знала, его зовут Нестор. Развернув Дрампа, я направила его неспешной поступью в сторону шатров. Очень неспешный Артефакту нужно время. А мне хотелось нестись прочь уже сейчас, чтобы не рвануть следом за Кассиэлем. Слишком нежный у него был взгляд во время прощания, чтобы просто закрыть на это глаза, отмахнуться. «Держись», — подбодрила Лилит. «Осталось сбежать от кучи кровожадных монстров. Ты умеешь успокоить». Волнение постепенно нарастало, И когда оно начало переходить к панике, раздалось приглушённое рычание. Мой драм споткнулся и припал на лапах, насторожённо оглядываясь. И не зря. В десятки метров за нашими спинами среди кустов мелькнул силуэт хищника. Ещё двое появились слева. Артефакт действовал. «Это и есть криптофоги?» — спросила я приглушённо, рассматривая вышедшего на свет монстра. Поджарое тело покрывало короткая золотистая валую крапинку шерсть. Животное рычало, обнажая острые длинные клыки. Оно походило на земную хищную кошку, только почти в два раза больше, и имело выкидной шип на кончике подвижного хвоста. «Уводим госпожу!» — спохватилась моя охрана. «Зачем?» — усмехнулась я горько, срывая с рук защитный артефакт и кольцо для определения ядов. «Передайте Кассиэлю, что теперь я свободна!» И, бросив на землю украшения, пришпорила Дрампа. Впрочем, он не боевой клифф, потому животное банально понесло. Да так быстро, что я начала побаиваться за свою жизнь. Но зато легионеры убедились в моих намерениях. Криптофоги с рычанием выскочили из своих укрытий. Охранники выпрыгнули из сёдел, обратившись к крыльям, и рванули за мной. Самый шустрый достиг меня через несколько секунд, попытался схватить, чтобы унести прочь. Я извернулась, материализовывая меч в руке, и сразу пустила его в ход. Лезвие разрезало крыло и неожидающего подобного финта легионера. Следом мой Драмп резко сменил направление, пытаясь избежать острых клыков криптофага. И ему как-то удалось это. Возможно, всё дело в том, что легионеры излучали больше энергии, чем испуганный скакун, потому хищники переключались на них. «Госпожа, стойте!» Естественно, я не слушала. Гнала Дрампа прочь, а когда достаточно отдалилась, выпрыгнула из седла, позволяя животному продолжить побег. Сама же понеслась в противоположном направлении на своих двоих. В небе мелькнули фигуры преследующих меня легионеров успели радостно выдохнула лилит быстрее ко мне подлетели два всадника их фигуры скрывали плащи с капюшонами но голос выдал в одном из них верджиле а второй неизвестный оказался тиберникой женщина сорвала капюшон останавливая рампа возле меня и шим же выпрыгнула седла подбежал ко мне артефакт скорее попросил он демонстрируя какую-то продолговатую золотую пластину «Осторожно», — напомнила Лерит. Мы опасались, что союзники решат избавиться от проблемы сразу же, потому ожидали удара. Вот только свобода была слишком близка, да и Вирджиль не спешил нападать. Я вытянула руку, приподнимая рукав в рубашке. вставил пластину в паз браслета, и артефакт со щелчком раскрылся. Резерв закипел, вновь получив свободу, взъярился в венах чистой яростью. Огромных трудов стоило удержать его в узде, чтобы не выдать себя Кассиэлю. И союзникам. Они ведь не знали, что жена Серафима необычная жительница Эдема, а злая печатница земли. Кассиэль предпочитал скрывать правду обо мне. Потому Вирджиль ничего не замечал, он вытянул из сумки оторванную женскую руку и защёлкнул на ней браслет. Значит, вот как они всё представляют. Зрелищно и жестоко. «Кассиэль точно поверит, что я погибла», — хмыкнула задумчиво. «Мы надеемся на это» подтвердил Вирджиль, раскидывая в стороны испачканные кровью чёрные тряпки. Атиберника разливала по куста малую жидкость. Процесс инсценировки места нападения проходил слаженно. Теперь Атая. Мужчина передал мне другой браслет, тонкий, словно металлическая паутинка. Он прервёт связь. Хорошо. Лилит всполошилась, но я надела артефакт, прислушиваясь к ощущениям. Только не чувствовала ничего. На меня браслет не воздействовал. Видимо, мне сказали правду о его назначении. «И что дальше?» Поинтересовалась, наблюдая за тем, как быстро и искусно создаются декорации. Не знаю, каким образом бывшая любовница Кассиэля спелась с Верджилем, но они пошли на серьёзное преступление, покусились на жену Серафима. И это не говоря об убийстве неизвестной девушки, чья рука и кровь стали предметами инсценировки места смерти. И если мотивы Тиберники были ясны как день, то я не понимала, чего на самом деле добивается Верджиль. Неужели действительно настолько выжилал меня? Или отказ Серафима от развода так уязвил его? Но как бы то ни было, я не хотела оставлять возле Кассиэля скрытых врагов. Хотя не удивлюсь, если и это влияние Атайи. «Ты отправишься в Инферно?» — едко рассмеялась Тиберника. Она спрыгнула с дрампа и подлетела ко мне, занося руку для удара. «Думала, так просто сбежишь, дрянь!» Декорации созданы, настало время срывать маски. «У меня тот же вопрос». Я легко обошла её, заходя сбоку, и направила удар ноги в её колено. Била сильно, чтобы сломать кости и лишить её возможности спастись. Женщина вскрикнула и рухнула на землю. «Что ты?» Вирджиль замер в ошеломлении, не зная, что предпринять. Создав над нами скрывающий энергию барьер, я в мановении ока достигла его. Ладонь налетела на его глотку. Он подался вперёд, захрипев от боли, следом рухнул на колени, начав задыхаться. Взглянув на свои руки, я улыбнулась. Кожи украшались сияющие фиолетовым светом узоры. Как приятно, наконец, обратиться к силе печати. И как же печально отказываться от неё вновь. Но придётся ограничить себя, чтобы защитить снова обретённую свободу. Тем более, кое-кто заплатит за неё жизнью. Воздух прорезало знакомое рычание. Дрампы заволновались. Я удержала за узду ближайшего, не давая сбежать, и зло осадило его. Следом подошла к лежащей на земле Тибернике и сорвала с неё плащ, чтобы накинуть на свои плечи. А артефакт, привлекающий хищников, бросила ей. Я не стала его отключать после того, как сбежала от охраны. Вокруг нас появились криптофоги. «Нет! Пожалуйста!» — взмолилась Тиберника, пытаясь схватиться за штанину моих брюк. «Разве ты готовила мне судьбу получше?» — усмехнулась я, запрыгивая в седло. Криптофоги внимательно следили за моим перемещением. Щурили горящие золотом глаза, скалили пасти, но насторожённо ожидали моих действий. Как и клифы, чувствовали опасного противника и предпочли лучше выпустить меня из оцепенения, чем нападать. Но кольцо хищников сомкнулось вновь вокруг беспомощных Тиберники и Вирджилия. Раздались крики ужаса, прерываемые рычанием криптофогов. Накинув капюшон на голову, я поскакала прочь. Все решат, что жена Серафима стала жертвой заговора, Только в ловушку попали и злоумышленники. Возможно, ниточки расследования приведут к Инферно Метатрону. Но это мало чем поможет, потому что все, кто знал, что я жива, погибли. Натали Лэнг с этих пор мертва. По крайней мере, для Эдема. Приходилось спешить. Охрана металась в моих поисках. Это не укрылось и от Кассиэля. Его энергия вспыхнула, поднялась над лесом. Только он поздно спохватился — Я успела отдалиться от места нападения криптофогов и теперь продолжала гнать Дрампа прочь. Конечно, старалась быть внимательной, не попадаться охотникам, но, к счастью, основные столкновения с хищниками проходили севернее. Я же двигалась строго на запад, ориентируясь на другой артефакт. Искакала долго, почти 4 часа, прежде чем остановиться возле ожидающей меня всадницы. «Госпожа!» — дрожащим голосом обратилась ко мне Риани. Её лицо тоже скрывал капюшон. Она сидела на рампе, скрываясь под низко нависающими ветками дерева. Второе животное было привязано чуть в отдалении. «Да, это я», — подтвердила хрипло. До этого момента не позволяла себе эмоций, спешила, сканировала местность вокруг и только начала осознавать, что вырвалась, сбежала. «Я обрела свободу?» «Разве что атаков», — хмыкнула Лилит. «Нужно ещё выбраться из Эдема». «Дай мне пару минут и отправляемся». Попросила я, сползая со спины Дрампа. Первым делом потянулась, разминая затёкшие мускулы. Задница болела так, что мелькали мысли о мозолях. Но нет времени себя жалеть. Нужно отдалиться от леса, где проходят мои поиски. Первым делом я проверила седельные сумки. Здесь нашлась связка верёвок, кандалы, какие-то бутылочки с неизвестным содержимым и два увесистых мешочка с монетами и драгоценными камнями, которые перекочевали в мой карман. Похоже, Тиберника подготовилась серьёзно в стремлении отомстить насолившей ей девушке. А ведь нет моей вины в том, что Кассиэль мной увлёкся. Но в итоге всё равно мне досталось по всем фронтам. Я во враждебном мире, не знаю, как вырваться на землю, а из союзников только Лилит. «И временно Риани», — напомнила демоница. «Она тоже свидетель, но...» «Совесть. Она мне ничего не сделала и никому не угрожает». «Если бы не Риани...» Тиберника бы не решилась на воплощение своего плана. И теперь она же поможет мне скорее покинуть провинцию Кассиэля, а заодно снабдит всем необходимым. Но если муж будет дотошен в расследовании, если мы были в чём-то неосторожны, он выйдет на Риане и узнает, что жена не погибла. Впрочем, к тому моменту я буду далеко. Настолько далеко, насколько это возможно. После проверки сумок я шлёпнула Дрампа по крупу, отправляя в свободный загул а сама направилась к другому, подготовленному Риане, на ходу осушая бурдюк с водой. «Я готова», — сообщила девушке, залезая в седло. Кивнув, она пришпорила дрампа. И мы снова отправились в путь. Тут была неоднозначная часть плана. Нам предстояло вновь вернуться к городу, в дом Риани. Позже она отправится во дворец, а я буду ждать новостей, чтобы знать, к чему готовиться. Мы находились недалеко от окраины леса, потому через час вышли к дороге. Здесь перешли на более высокую скорость, да и затерялись среди вереницы других путников и торговцев, направляющихся в город. Что удобно, девушка жила не в самой столице, а в деревне рядом. Они с матерью не могли себе позволить жильё за безопасными стенами города. По словам Риани, раньше они жили в достатке, в провинции Азазеля. Её мать плела потрясающее кружево из произрастающего там волокна. Но болезнь женщины вынудила их продать всё имущество и переехать в провинцию Кассиэля, где жил способный помочь лекарь. Вот только накопленной суммы оказалось недостаточно. Точнее, было недостаточно до встречи со мной. Именно поэтому Рианя мне помогала. Я вернула её матери любимую работу, и им обоим шанс на безбедную жизнь. «Однажды я буду плести такое же кружево, как мама. Я упражняюсь каждый день». Рианя пыталась наполнить наш путь разговором. «Сколько упражнялась она?» 30 лет совершенствования. Её кружево крепко но невесомо, словно паутина. «Я бы показала, но мы всё продали». Лицо Риани было скрыто капюшоном, но в голосе слышалась тоска. «Ничего, ей же скоро можно будет вернуться к работе», — подбодрила я её. «Благодаря вам, госпожа». «Риани, я больше не твоя госпожа. называй меня по имени». В очередной раз попросила я девушку. «Не могу привыкнуть, прошу прощения». «В принципе, привыкать не обязательно. Я уеду как можно скорее, чтобы не подставлять вас». Правда, пока не знала, куда податься. Полученных из разговоров знаний катастрофически не хватало, чтобы построить полную картину мира. Понимала я только, что нужно поскорее покинуть провинцию почти бывшего мужа, а там найти способ добраться до портала на Землю. Вряд ли мне удастся открыть его самой. Да и до источника сложно добраться. Насколько знаю, золотой хорошо охраняется, а вот про тёмный мне ничего не известно. Но я на свободе, а способ вернуться в родной мир найдётся? «Мы живём скромно», — словно извиняясь, проговорила девушка, когда мы подъехали к огороженному неказистым забором одноэтажному покосившемуся дому. «Меня таким не смутить». Я не без облегчения спешилась. Колени сразу попытались подогнуться, и, кажется, без мозолей действительно не обошлось. «И некому подуть на пострадавшую задницу?» — захихикала Лилит. «Прекрати!» — я невольно взглянула на браслет, скрывающий Атаю. План воплощался за моей спиной и не моими силами. Я могла только договориться с Рианей о месте встречи. Разбираться пришлось быстро. Потому мне неизвестно, когда брачный знак сойдёт на нет и сойдёт ли вообще. Кассиэль говорил, что Атая не исчезнет после завершения стандартного срока брака. Возможно, и отсутствие интимной связи с супругом её не уберёт. Что очень плохо. Резерв наполнялся, снижал ментальное воздействие, но на краю сознания всё равно мелькало желание броситься на поиски мужа. Мне хотелось бы, чтобы это стремление стало неотъемлемой частью моей жизни. Рианя повела животных в хлев, а меня пригласила в дом. Мелькнула мысль, что внутри нас уже ждут легионеры с Кассиелем во главе, но за дверью меня встретили тепло и тишина жилого помещения. Из глубины раздавалось приглушённое женское пение, но до носа доносились запахи еды. Я направилась на них по узкому коридору и вскоре добралась до небольшой кухоньки. Хрупкая женщина, собранными в косы светлыми волосами, возилась у очага. Над котелком поднимался пар, наполняя дом аппетитным ароматом. «Добрый вечер». Тихо поздоровалась я, чтобы не напугать её, но она всё равно вздрогнула и резко ко мне обернулась. «Простите, меня зовут Натали», — представилась, стягивая с головы капюшон. «А где моя дочь?» — забеспокоилась она. «Повела Дрампов в хлев. Всё прошло по плану». «Я рада». На приятном лице женщины появилась улыбка облегчения. Она мимолетно приложила ладони к солнечному сплетению. «Простите, меня зовут Риза. Приятно познакомиться, Натали. Взаимно». «Мама, я дома», — объявила Рианни, входя на кухню через другую дверь, ведущую, судя по всему, на улицу. «Я так волновалась». Риза подошла к дочери и крепко обняла её. В груди больно защемила. «Удастся ли мне вновь обнять мать?» «Конечно», — уверенно заявила Лилит. «Где наша не пропадала? Выкрутимся». «Умывайтесь и садитесь за стол. Ужин почти подоспел», — спохватилась женщина. «Я уже подготовила для вас комнату и одежду, госпожа». «Просто Натали», — перебила я её. «Натали». Она улыбнулась мне одобрительно, но настороженность не покидала золотых глаз. Рианя проводила меня в скромную комнату с постеленным на полу матрацем. Там действительно ожидала домашнее алое платье, в которое я с удовольствием облачилась. Потом всё же пришлось попросить Риане о помощи, чтобы обработать мои мозоли. Но мы закончили быстро и отправились обратно на кухню. «Утром мне надо будет вернуться во дворец», — Риане поёжилась, словно от холода. «Я боюсь себя выдать. Вдруг не так посмотрю на Тибернику или...» «Всё будет хорошо», — я уверенно посмотрела в её глаза. «Поверь, никто не будет за тобой следить». «Ох, я очень надеюсь». «Никто не будет?» Риза посмотрела на меня остро внимательно. Тиберника и Вирджили вас просто отпустили?» «Они мертвы», — сообщила я прямо. «Свидетелей не осталось. Вам ничего не угрожает». «Кроме вас», — резонно отметила она. «Вы помогли мне. Вас я не трону, обещаю». Она поджала губы, но кивнула. «Не доверяла. Справедливо». «Лучше расскажите мне о запрещенных Атаях, Риза». «Рианя не смогла толком объяснить», — обратилась я к хозяйке дома. «Кассиэль упоминала, что моя Атая не сойдёт в стандартный срок». «Запрещенная Атая?» Она взглянула неприязненно на моё запястье. «Серафим старался вас удержать». «Ему не удалось, но я боюсь, что воздействие продолжается». «К сожалению, я не смогу вам помочь. В запрещенный артефакт могли вбить любые установки». Они известны только мастеру-артефактору. «Ну, тогда что вы знаете про запрещенные Атайи? Кто вообще придумал эту гадость?» — поморщилась я. «Странно, что вам это неизвестно. Запрещенные атаи с изначальными установками». «Я не сильна в истории», — подбодрила я её на рассказ. Женщина нахмурилась о чём-то, размышляя, но не стала мне отказывать. Оказалось, что история этого брачного атрибута не так уж и стара, Берёт своё начало лишь в десяток веков назад и связано с формированием щита. Всё закрутилось из-за дианалии. Девушка была продана замуж за Ишима по имени Атай. Она родила ему троих детей. Естественно, мужчина носил её на руках выполнял любую прихоть за такой подарок. Неизвестно, как правда вскрылась, но стало известно, что дети не от законного супруга, а от любовника дианалии. Влюблённые успели скрыться в инферно от разъярённого мужа. Вражеская страна отказала в требовании их выдать. Обманутый супруг бесновался, а в знатных семьях начали вспыхивать один скандал за другим. Ведь не все дети оказались от законных мужей. И оскорблённый шим создал артефакт, первую Атаю. Тогда брачный атрибут заставлял девушку подчиняться мужу, словно господину, выполнять любую прихоти и, само собой, не допускать даже мысли об измене. Мужчины эдемоликовали. Кто откажется от личной рабыни? А вот девушки бунтовали. Начались побеги из семей, из-под венца, доходило до самоубийств. Соседи быстро соориентировались, предложили всем переселившимся в инферно девушкам гражданство, полную свободу и возможность выбирать на свой вкус будущего супруга. Условие было только одно — брак в течение пяти лет. Как итог, побеги участились. Самое интересное состояло в том, что жители двух половинок планеты очень даже совместимы. Более того, плодовиты в союзе. Но двум противоположностям сложно уживаться вместе — Оттуда и вечная история противостояния. Ситуация на фоне женского бунта усугубилась. Эдем столкнулся с демографической проблемой. И тогда Серафимы решили отгородиться от соседей, создали непроницаемый щит, который уже не могли преодолеть отчаявшиеся женщины. Но игнорировать проблему не стали. Атаю оставили в качестве брачного атрибута, только она стала добровольной. Изменились и её свойства — Теперь она лишь добавляла расположение к супругу, помогала сближению, учитывая ограниченность брака по времени. Ну и исключала измены. В принципе, тогда же пересмотрели права женщин, дали им больше свобод, разрешили служить наравне с мужчинами в Легионе. «То есть щит никак не пересечь, только пробить силой?» «И сообщить всем по обе стороны о своём присутствии». Лилит отметила главную проблему подобного плана. «Нужен пропуск». «Его получают легионеры, но не все, насколько знаю», — нахмурилась она. «Зачем вам защит?» «Нужен портал на землю». «Вы с земли», — усмехнулась она понимающе. «Ну, Серафим, недостаточно ему женщины-дема». «Они слишком покладистые», — не стала я отрицать. «Так что насчёт порталов?» «Щит не пересечь», — подтвердила она. «А те, кто сумел, не возвращались». Нам неизвестно, что за щитом. Но ходят слухи, что можно попасть и в другой мир, на Землю. «Значит, мне нужен пропуск легионерам». «Понятно», — задумчиво протянула я. «Наверное, надо было ограбить кого-то из охраны, но мне стали поздно известны подробности». «Пропуск — личный значок легионера. Он связан с его энергией». «Ещё лучше», — криво улыбнулась я. «И что вы мне предлагаете? Поступить на службу в Легион?» «Я могу помочь вам устроиться в Эдеме?» — предложила она, пожав плечами. «Мне неизвестно, как попасть на землю». «Помощь нужна. Для начала мне надо покинуть провинцию Кассиэля». Несмотря на опасения, Риза и Риани приняли меня совсем радушием. Пока моя бывшая служанка работала во дворце и изображала скорбь, её мать собирала мне вещи в дорогу. И через два дня пришлось вновь забраться в седло, чтобы покинуть уютный домик. Прощались тепло, Рианни даже расплакалась. Риза приготовила в день моего отъезда вкуснейшее мясное блюдо, часть которого положила мне с собой. Естественно, их помощь, а заодно и молчание, я щедро оплатила. Точнее, по сути, всё оплатил Кассиэль, ведь использовались выделяемые им на супругу деньги. Но главное, теперь мои спасительницы смогут вернуться в свой прежний дом и к своей прежней сытой жизни. А мне предстояло найти способ прорваться на землю. Первые дни было непривычно скакать весь день по дороге устраиваться на ночлег в лесу или снимать комнату в таверне, если удалось до темна добраться до поселения. Я ощущала себя героиней фантазийной книги, не очень удачливой. Хотя, наверное, стоило радоваться, что дни проходят скучно и без происшествий. Имелся в Эдеме и воздушный транспорт, что-то вроде парящих дилижанцев. Только вьючными животными выступали клифы. Как только отдалилась от столицы, я воспользовалась странным видом перемещения. Было немного непривычно — Зато удалось за неделю покинуть провинцию Кассиэля и добраться до территории, подконтрольной Азазелю. И здесь я мысленно расслабилась. Меня не разыскивали, наоборот, никто не обращал внимания на тихую путешественницу. И всё благодаря смекалке Ризы. В Эдеме культ красоты. Любые уродства принято прятать. И теперь моё лицо скрывала золотая маска, а волосы — соединённый с ней плотный капюшон. Добавим сюда мешковатый плащ, удобную дорожную одежду — неприметного бордового цвета, скрадывающую особенности фигуры, и я становилась незаметной для окружающих. Меня даже временами принимали за мужчину. Ну и я была снабжена хорошими артефактами и походными вещами. Палатка так вообще раскрывалась нажатием кнопки, потому путешествие проходило вполне комфортно я окончательно приноровилась к седлу и кочевой жизни. Наверное, поэтому совершенно расслабилась. И именно тогда произошло нападение». Драмп споры скакал по утрамбованной дороге вдоль линии леса. Судя по карте, в десятки километров впереди ждала деревушка, где удастся перекусить домашней едой, потому я подгоняла свою животинку, особо не рассматривая виды вокруг. К красоте Эдема тоже успела привыкнуть. Золотая и алая листва, первозданность природы, множество рек и озёр на пути. Восторги туристки сошли на нет через неделю путешествия, как только я попала под первый дождь. Пусть одежда была пропитанна водоотталкивающим составом, я успела и промокнуть, и измазаться в грязи. Сегодня тоже будто собирались тучи. Это было ещё одной причиной спешки и невнимательности. Может, в ином случае я бы заметила притаившегося врага заранее, а тут успела только выпрыгнуть из седла, когда тёмная тень пронеслась мимо, ударяя мечом по горлу моего бедного дрампа. Несчастное животное дёрнулось и повалилось на дорогу, изливая потоки крови из раны на шее. Я перекатилась по земле и вскочила, настороженно ожидая следующих действий инфернца. Это был именно он. Внешность уже тронула энергия Эдема, наполняя золотом кожу, волосы и глаза. Но в них ещё сохранялась тёмная бронза инферна. Но и лазутчика в нём выдавали клыки. «Отдавай свои припасы, и останешься жив!» Нападать он не спешил, развернулся, направив на меня кончик окровавленного меча. Драмп издал предсмертный хрип и испустил дух. «Он мне нравился. Я уже собиралась придумать ему кличку. А тут такая засада. И на чём мне теперь ехать дальше?» «На нём», — решила мстительно, направляясь к насторожившемуся инфернцу. «Тебе сложно, что ли?» Я в возмущении раскинула руки, глядя в глаза сидящего передо мной мужчины. Руки и ноги его были связаны. Под глазом расплылась огромная гематома. Он кривил губы, что придавало его образу больше свирепости. Впрочем, клыки не помогли ему против злой печатницы. Я сумела вырубить его, скрутить, оттащить в лес подальше от дороги и вновь привести в чувство, чтобы приступить к уговорам. «Нет, лучше убей», — упрямо качнул он головой. «Я могу, конечно, но кто потом понесёт мои вещи?» «Я не ездовое животное», — он сузил тёмные глаза, сверля меня просто испепеляющим взглядом. «А какое это животное?» Приблизившись, я попыталась постучать ногтем по его клыку, но он отпрянул. «Я не животное!» — глухо прорычал он. «Уверена, тебе очень пойдёт седло моего дрампа. Сам же виноват, ты его убил?» «Лучше разделай тушу, пока не загнила!» — буркнул он недовольно. «Я не умею разделывать туши. И не переводи тему. Ты отвезёшь меня до деревни». «Нет!» — отрезал он безапелляционно. «Вот же упрямый!» «Ты над ним чуть ли не надругалась. Обиделся?» — рассмеялась Лилит. «Кстати, да. Надо бы и на его честь покуситься. Вспомнилась история, как вы ловко уводили женщины Эдема». Проговорила я с намёком, присаживаясь ближе к мужчине. «Они правда рожали от вас детей? Вы же страшные». «Нет, может, конечно, со временем привыкаешь к подобной внешности, но на данный момент меня отталкивали клыки». «Что?» — оскорбился он. «На себя посмотри». «Скрываешь уродство за маской!» «Это выходит, что и физиология одинаковая?» Продолжила я, переводя задумчивый взгляд в область его ширинки. Бедняга заёрзал на месте, кажется, пожалев, что не погиб в бою. «А как вы целуетесь? Клыки же мешают!» «Нормально мы целуемся!» — разъярённо прорычал он. «Хватит смотреть на меня, как на диковинное животное! Мы ничем не отличаемся от ваших мужчин, только не такие неженки!» «Неженки!» Фыркнула я весело. «По сравнению с тобой действительно неженки. У тебя каждый поцелуй может закончиться кровопотерей. Боюсь представить ласки смелее». Инферниц коротко выдохнул и задёргал руками, пытаясь освободиться. «Довела мужика!» Лилит просто хохотала. «Как у вас относятся к женщинам?» Я решила сменить тему разговора. женщин у нас уважают!» Пробормотал он, вновь бросив попытки сбежать. «Они наши матери!» «Матери наших детей. Они дают продолжение роду. И сами выбирают мужчину?» «Чаще всего», — пожал он плечами. «В знатных семьях свои порядки». «Ладно. Следующий вопрос. Как вам попасть?» — задала я главный вопрос. «Дианалия сбежала и ищет свободу», — предположил он ядовито. «Отвечай уже. Как попасть в инферно?» «Никак», — буркнул он, сжав губы в прямую линию. — Щит непроницаем. Пропускает только легионеров. Его слова расстроили. Я надеялась услышать рассказ о лазейках, тайных ходах, графики прорывов. — Не попасть тебе к нам. Ищи себе мужа здесь. Дианалию любой возьмёт и не посмотрит, что ты некрасива. Это нас выбирают за душу и характер. — О, ты осмелел начал язвить? Я чуть откинулась назад, весело улыбнувшись. — И чувство юмора есть? Ответом мне было злобное шипение. «Вот у меня отличное чувство юмора. Когда я говорю серьёзно, бывает очень больно», — сообщила по холодевшим тоном, и инферниц моментально подобрался. «Ты отвезёшь меня в деревню, хочешь того или нет, за то, что лишил меня Дрампа». Кажется, мужчина собирался ответить очередным возражением, но в идиллию разговора вмешалась третья сторона. Из кустов выступили пятеро воинов в бордовой походной форме легиона. Мужчины подозрительно огляделись, и сосредоточили полные ненависти взгляды на моём пленнике. Странно, я не слышала их приближения. Тоже артефакты? «Все жители Инферно подлежат немедленному уничтожению», заявил один из них, выступая вперёд.